Приступ пятый. Урок бобру. Обходились напёрстком сомнения по прав, по рывилы к сорви головой и квитанции, чтоб содрать с него штраф, и обмылカム улыбкой кривой. Но бандит неожиданно выдумал план приватной охоты на Смарка, и побрёл он к местам, где никто не ступал, к долине, исполненной мрака. Та же мысль и бобру по несчастью пришла, и он в ту же долину проник. Но враги даже жестом не выдали зла, что застыло на лицах у них. Ведь в мыслях у каждого был только смарк, и еще предстоящий им труд. Они делали вид, что не видят в потьмах, что одной у дорогой идут. А дорога все уже, что ж делать, увы. Свет вечерний, неярок и робок, и вот, от нервозности, не от любви, они зашагали бок о бок. Вдруг чудовищный вой где-то над головой с ним нахлынуло с дло и сердидо, На вобра дурнота, от услав до хвоста, и чувство тоски на бандита. Тот вспомнил о детстве, далёкой поре, когда он был чист и смешон, но вопль возвратил его к страшной наре, вр, как по тарелке ножом. Так кричит только чёрт, догадался бандит, а в команде он славил дураком. Видно бомсмен был прав, и приняв гордый вид, он добавил: "Я с чёрта там знаком. Так вопит только чёрт. Продолжайте свой счёт." «Дважды сказана мной эта фраза, и еще раз скажу, так орет только черт, правда, то, что звучит три раза». Бобр начал считать, соблюдая порядок, всех слов, но считал в попыхах. Он тут же смутился и выпал в осадок, последний повтор услыхав. «И понял, терзаясь сильнее, чем умел, что сбился и близок к безумию, что мозг его полностью ослабонемел в простейшей путой сумме. Так два плюс одно — Сколько же выйти должно, сказал он, все пальцы сочтя, и в слезах вспоминал, что число их он знал, когда был ещё малым дитя. Мы сможем их счесть, вдруг бандит возопил. Мы счесть их должны, я уверен, и мы их сочтём. Принесите чернил, и мы тогда сумму проверим. Достали портфельчик, бумаги, чернил и ручек. Без ручек нельзя. Какие-то товары окрестные к ним приблизились, пяли глаза. Но бандиты игнорировали их и писал взявши в обе руки папиру он сложнейший закон объяснял языком популярным доступным бобру предположим что нам с вами тройка дана это страшно удобно так вот 7 и 10 прибавив умножим их на 1000 минус 500 результат как вы видите делится вновь на 5 сотен плюс 5 без пяти вычитаем 17 ответ наш готов он правилен как не крути мой метод рабочий я взял не с луны ведь он чётко представлен в мозгу Но, поскольку я занят, а вы не умны, изложить я его не смогу. Кстати, и вообще столько разных вещей ускользает от точного знания. Приготовьтесь, мой бобр, я сейчас буду добр и наставлю вас в естествознании. Дока в этих вещах стал он что-то вещать. Восстания и прочие новшества, как любые почины безрезонной причины, привели к разрушению общества. Что ж касается черта-то, тот черт-то он и есть». Он держится страшно раскованно. Костюм его дик. Что, прошу вас, учтив, в настоящее время рискованно. И никто вам не скажет, каков он таков. А он не подкупен и прямо обожает молиться за всех бедняков, но ни пенса не даст беднякам. На вкус он хорош, что тебя отварной судак и какой-нибудь краб. Хранить его лучше в шкатулке резной. Слоновая кость или граб. Приправы такие: резиновый клей, опилки, верёвки, иглус. Всё это смешать. Но гораздо важней пропорции блюда, чем вкус. Бандида объял говарильный азарт, но пора было стихнуть, и он с наслаждением рыдая решил со сказать, что в бобра он отныне влюблён. Бобр заплакал и клялся, тряся головой. Взор бобра излучал привет, что урок этот больше открыл для него, чем все книги за 70 лет. И обнявшись в слезах, шли герои назад. Ждал их боммсмен седой от волнения. Он сказал: В этот миг я всем сердцем постиг, для чего мы терпели лишения. Чтобы бобр и бандит подружились навек. Не правда ли, что за известие? Теперь все равно, будь там дождь или снег, вы повсюду их встретите вместе. Если ж вдруг между ними случится вражда или резня, что значительно хуже, вой черт-то придет им на память тогда и послужит опорой их дружбе.